а внутри, кажется, очень мягкие. Надо бы вывернуть их наизнанку. И тут же прогрызла дырку в наволочке. Из подушки полетели пух и перья, и крыса быстро смастерила себе еще одно мягкое гнездышко. Вот теперь совсем другое дело, — обрадовалась она. Да чего же глупы эти люди! Ничего-то они не понимают. Придется мне им показать, что такое настоящий уют. Но скоро крысе в ее новом гнездышке стало жарко. Она выскочила и прыгнула прямо в умывальный таз с водой, решив принять освежающую ванну. «Да чего же это приятно!» — воскликнула она. «Я всегда говорила, чистота — залог здоровья». Но тут она обнаружила полный совок золы возле плиты и поскорее вывалилась в ней. Очевидно, так она привыкла вытираться, а потом сразу же забралась в кровать. Так крыса повсюду оставляла за собой следы, Но ничего плохого при этом не думала. Это ведь была крыса, а не человек. Всю свою жизнь она провела в хлеву, под настилом и ничего другого не видела. Но вечером крысу вызвал хозяин. Оказалось, что на нее нажаловалась хозяйка. Она рассказала, что крыса прогрызла подушку, из перьев устроила себе гнездо и ужасно перепачкала все простыни. Хозяйка была вне себя У хозяина тоже был очень сердитый вид, и он строго спросил старую крысу, «Зачем же ты, крыса, все это натворила? Ты же обещала не причинять ни вреда!» Крыса совершенно хладнокровно выслушала хозяина и спокойно ответила, что у нее ничего плохого на уме не было. «Так, мы у них у крыс приятно, и тут уж ничего не поделаешь, как у человека свои манеры, так и у крысы». «Свои?» Хозяин понял, что крыса действительно сделала все это не со зла, а просто из любопытства. Такая уж ее крысиная порода. И решил, что он не может отослать ее сразу в хлев к свиньям, как своего врага. Но все же он строго сказал крысе, «Но разве я тебе не говорил, что нельзя выходить из кухни?» Крыса только хитро улыбнулась и ответила вопросом на вопрос. А разве это я открыл двери из комнаты в кухню? А другие двери, кто их оставил открытыми? С того и спрашиваете. Я здесь жилец новый, мне сразу трудно разобраться, где кончается кухня и где начинаются комнаты, если между ними нет стены. Услышав такой нахальный ответ, хозяин чуть было не рассмеялся, а хозяйка покраснела от обиды и с того часа возненавидела крысу. как своего злейшего врага. Хозяин еще раз строго-настрого предупредил крысу, что она обязана держаться уговора не выходить из кухни и не безобразничать. Крыса пообещала исправиться и послушно отправилась к себе в ящик. Там она свернулась в клубочек и мирно уснула. Наступил третий день, и тут-то крыса поняла, как плохо. когда хозяйка дома, в котором ты живешь, твой злейший враг. На обед крысе подали жиденький супчик без единого кусочка мяса, но зато соленый и присоленый. Крыса только попробовала его и сразу отвернулась. Такой он был невкусный. А хозяйка, заметив, что крыса сидит возле миски и не ест, спросила, что крыса не нравится. В моем доме лентяйкам и грязнухам лучшей еды не подают. По лицу хозяйки крыса увидела, что та на нее очень злится, и сама разозлилась еще больше. Сидит крыса в своем ящике, злится и все думает, как бы насолить хозяйки и в то же время не попасть в немилость к хозяину. И вот когда хозяйка вышла из кухни в комнату, чтобы приняться за уборку, крыса подскочила к ней и повисла у нее сзади на фартуке. Хозяйка, ничего не заметив, аккуратно закрыла за собой кухонную дверь. А крысе только этого и надо было. Она ведь уже попала в комнату. И как только хозяйка стала подметать, крыса тихо свистнула. Хозяйка быстро повернулась, но ничего не увидела. Как будто крыса только что свистела, сказала хозяйка, и давай искать. Но крысы нигде нет. Хозяйка снова берет щетку и начинает подметать. Крыса опять за свое. Хозяйка ставит щетку к стенке и снова ищет, но она